Вендетта История, которую я хочу рассказать вам, произошла не очень давно, и люди, о которых идет в ней речь, вероятно, живы и здоровы. Может быть, вы даже встречаете их где-нибудь в обществе, или на улице, или в театре, и спокойно проходите мимо, не чувствуя в них героев почти кровавой драмы. И так за Анетой Леросовой ухаживал Мишель Серебров. Анета была взволнована и счастлива. И только одно несколько раздражало ее: Почему нельзя рассказать об этом мужу? Она очень любила своего мужа и привыкла делиться с ним и горем, и радостью. А тут вдруг... Стоп! Самого радостного, интересного как раз и нельзя рассказать. Вместо того, чтобы гордиться успехом жены, он еще чего доброго надуется, а погордиться было чем. Мишель Серебров был очень интересен. Настоящий Дон-Жуан двух мнений быть не могло. Женщины о нем говорили: Нет, Мишель, конечно, некрасив но с ним можно поговорить на серьезные темы, он совсем не пустой и не поверхностный человек, каким кажется на первый взгляд. Мужчины говорили о Мишеле, какая у этого сереброво наглая морда, верно уж не разбит, и прибавляли парикмахер. Все это Выраженное бедным человеческим языком в переводе на более высокий литературный стиль означало не что иное, как «дон жуан». Разговаривал Мишель Серебров мало. Он больше выразительно смотрел, раздувал ноздри и изредка шептал с упреком. Нехорошо, нехорошо мучить. Я сегодня всю ночь не спал. Говорил он эту фразу даже тем женщинам, с которыми только что познакомился. Так что признание о бессонной ночи звучало несколько некстати. Ну да не меняет же из-за таких пустяков своих привычек и обычаев. Как настоящий дон Жуан Мишель никогда не называл по имени женщин, за которыми ухаживал. Это очень опасная штука. При широко поставленном деле легко можно ошибиться и спутать — А женщина, если она, например, Манечка, почему-то ужасно обижается, когда любимый человек называет ее Сонечкой или Танечкой. Точно уж такая большая разница. Так вот, во избежание неприятностей Мишель Серебров называл близких своему сердцу женщин или детка, или котка, или какими-нибудь лошадиными именами «Игрунка», Ласкунка, «Смехуночек» выходила приятно и ни к чему не обязывала и вот мишель серебров стал ухаживать за анетой леросовой ухаживал целых четыре месяца и каждое воскресенье присылал ей большую круглую коробку с ее любимыми конфектами пьяные вишни в шоколаде Бывал он у Леросовых каждый четверг на журфиксе и каждое воскресенье на обеде. Иногда провожал Аннетту из театра и говорил о звездах, громко и пламенно, чтобы не было слышно, как и извозчик. Но вот наступило воскресенье, когда Мишель не смог прийти, у него оказался спешный доклад. И наступил четверг, когда Мишель не смог прийти, у него и в четверг оказался спешный доклад. Очевидно, государственные дела были в критическом положении, если понадобилась такая экстренная помощь со стороны Мишеля. Что ж делать? Мужчины всегда готовы все бросить ради каких-то дел. Им только свистни. Это даже в истории известно. И Анета... Со злобой вспоминала братьев Гракхов, у которых еще была мать, и потом Демосфена, набившего себе рот камнями, чтобы лучше говорить, и Диагена, залезшего в бочку, неизвестно для чего, тоже должно быть для государственной пользы. А какая-нибудь несчастная ждала его и мучилась. Исторические примеры, поддерживали мужество духа, утаскующей или Леросовой. Но когда Мишель и во второе воскресенье и сам не пришел, и даже конфект не прислал, она встревожилась, расстроилась и сделала сцену мужу, зачем тот своей вилкой полез в блюдо с тетеркой. Вечером решила развлечься и поехала к актрисе удаль раздоленной. Раздолина была немножко знакома с Мишелем. Может быть, потому она эту и потянула именно к ней. У Раздолиной были гости, актрисы, офицеры. Мишели не было. Но было нечто. На столе между кексом и вазочкой с малиновым вареньем стояла большая круглая коробка с пьяными вишнями в шоколаде. Аннета рассеянно поздоровалась и, не отводя глаз от коробки, долго молча сидела и чувствовала, как в мозгу ее происходит странная работа быстрая и мелкая, словно какие-то крючки подцепляют какие-то петли, и в результате получается определенный и точный рисунок. Анета улыбнулась, самой любезной и беспечной улыбкой. И голос ее не дрогнул, когда она спросила у хозяйки: "Ах, кто это вам преподнес такие чудесные конфеты?" Хозяйка лукаво скосила глаза и весело ответила: "А, это один очаровательный Дон Жуан." Она это больше ничего не спросила. Она встала с места и, подойдя к хозяйке, строго сказала: "Пойдем." Мне надо поговорить. Изумленная, удаль раздолина повела ее в свою спальню. Там Анетта, повернув к лампе растерянное лицо раздолиной и, положив обе руки ей на плечи, сказала твердо: Отвечайте мне всю правду. Конфекты от Мишеля. Нет, то есть да. Честно ответила Раздолина. «Все, говорите, коткой называл?» «Нет, то есть да», — лепетала Раздолина. «Руку вот тут, около пульса, усами щекотал, в декольте дул, говорил, что мучить нехорошо?» «Ах, да, то есть да». Показывал большую медведицу, ноздри раздувал, говорил, что ночь не спал. «Да, да!» — трепетала раздолина, «Да, дул в медведицу, ни одной ночи не спал!» Анета опустила ее плечи, повернулась и вышла. Вышла, села за чайный стол, придвинула к себе коробку с пьяными вишнями, И стала есть. Не правда ли вкусные конфекты? Дело на светским тоном спрашивала взволнованная хозяйка. Не дурны, мрачно отвечала Анетта и продолжала есть. Хозяйка явно начинала беспокоиться. «Марья Николаевна!» — обратилась она к своей соседке, комической старухе из их труппы. «Может быть, и вы попробуете этих конфект?» «Мерсия!» «Они очень вкусные!» — громко сказала хозяйка, чтобы обратить на себя внимание Анеты. «Не дурны!» — мрачно буркнула та и продолжала есть. Она ела быстро. Сосредоточенно и звонко выплевывала косточки на тарелку. Лицо ее пылало. Глаза горели зловещим огнем. Все притихли и, молча переглядываясь, смотрели на нее, затаив дыхание. На лице хозяйки быстро сменялись отчаяние и злоба. Иван Николаевич Дрожащим голосом обратилась она к одному из офицеров. «Передайте, пожалуйста, нам с Марией Николаевной эту коробку». Офицер любезно осклабился, подошел к конете, встал за ее стулом и позвякал шпорами. Больше как благовоспитанный молодой человек он ничего сделать не мог и застыл в почтительной позе. А Аннета ела и ела. Она съела все, до последней вишни. Потом встала спокойная, гордая, взяла салфетку, вытерла губы, как убийца вытирает кровь с с улыбкой холодной и жуткой, сверкнула торжествующим взглядом и медленно вышла из комнаты. Вендет.